Глава десятая. Жених. Новость разлетелась быстро. Еще бы! Единственный кузнец покидал городище. Багас, выслушав дочь и Машло, принял нелегкое решение. «Даю тебе седмицу завершить дела. Кузню не покидать, в поселение ни ногой. Если ослушаешься, велю нашпиговать стрелами, уж не обессудь. Я надеялся, что все эти слухи...» досужие домыслы. Но что уж теперь поделаешь? А как обуздаешь свой дар, возвращайся. В городище будут рады тебе. И на том спасибо». Хотя Машло понимал, сразу его не выставили за околицу, только благодаря тому, что Сибас уже не мог выполнять никакую работу. Вот и шли к нему вереницей люди. Кому на котел прохудившийся латку поставить, кому косу выправить, а кому и так поглядеть. Все же о дарах богов здесь только слышали, но никогда не видели. Хоть и сплетничали, о мошло с самого его рождения. Вот и хотелось поглядеть на отмеченного даром огня. А он что? Он никого не гнал. И не гнушался брать оплату даже с тех, кто приносил исправные вещи, только как предлог, чтобы попасть в кузницу. Все же неизвестно, куда и надолго ли отправляется. А деньги, как известно, лишними никогда не бывают. Всю седмицу Машло работал в поте лица. И даже если бы Багас не запретил покидать кузню, вряд ли у молодого кузнеца нашлось бы на это время и силы. Заканчивал работу он уже при неровном свете чадящей лампадки. И угли из очага привычно вымел лишь первую ночь, а затем махнул рукой. Так и засыпал под негромкое потрескивание, закутавшись в брошенный на пол ворох шкур. Еду ему приносила Тира. Рано утром, еще перед рассветом, убегала из дома, пока спал отец, ибо, разумеется, запретил бы старый багаз дочери так рисковать своей жизнью. И у Машло подступал плотный комок к горлу, когда ел он выпеченный псати и хлеб, и отпивал из глиняной бутыли горячий травяной отвар, сдобренный глотком красного вина, привезенного купцами, и подслащенного ложкой душистого меда. Оба молчали. «Да и что тут скажешь?» Боги разводили нити их судеб в разные стороны. Кто знает, придется ли им еще когда-нибудь свидеться. А через три дня, когда солнце уже спускалось к окоему, собираясь устраиваться на ночной покой, из заворот донесся сигнальный свист дозорных. У Тиргатао сжалось сердце и сладко потянуло в груди. Она тотчас же и поняла, что именно этого знака ждала все те невыносимо долгие седмицы. Это он приехал. Ее возлюбленный, ее жених, правитель Синской гавани, вернулся за ней. Синды приехали целым караваном. К воротам городища сбежались все, меж тем не покидая своей территории. Дети, кто пошустрее сам, а кто и с помощью взрослых, забрались на стену. Расселись, свесив наружу босые ноги. Высокие мужи наблюдали над оградой, а женщины и старики толпились в воротах, благо их ширины хватало, чтобы всем желающим уместиться пусть и в несколько рядов. Впереди на вороном жеребце, украшенном золоченой сбруей и начищенными до блеска псалиями, ехал Гекотей, Одет правитель был в парадной одежды. Не зря за три полета стрелы велел он сделать остановку и переоблачился, сменив походное платье. Все же правитель не должен показываться на глаза невесте усталым, запыленным и в измятой одежде, хорошо сдобренной своим иконским потом. И теперь не спадала шелковыми складками дорогая ткань, переливалась оттенками перламутра, олела на груди искусная вышивка. Досверкала на шее золотая гривна, символ Архонта. За ним, отставая на пол конских корпуса, выстроилась клином личная охрана правителя, с которой Гикатей теперь не расставался. Всего 12 сильных воинов, искусных и в стрельбе из луков, и в битве на окинаках, и в метании ножей. Каждый воин был одет в кожаные штаны и жилетку. Под ней белоснежная рубашка с рубиновой нашивкой на рукаве, знак личной охраны Архонта. За ними двигался сам обоз, состоявший из двенадцати телег, на половине которых Гекатей вез богатые дары невесте и ее отцу. Замыкала караван охрана обоза. Эти воины были одеты попроще, в холщовые штаны и рубахи, но оружие у них было не хуже, да и дело свое знали. Не зря доверил им правитель охрану обоза. За время пути ни один кочевник не посмел высунуться из высокой травы, опасаясь вступать в неравный бой, пусть и за богатую добычу. Обоз остановился в пяти десятках конских шагов от ворот. Дальше двинулся только архонт и его личная охрана. Медленно, позволяя сарматам хорошенько себя рассмотреть. Руки охраны на луках седла небрежно держат узду, чтобы не дрогнула натянутая тетива в напряженных пальцах сарматских дозорных, чтобы не вылетела случайная стрела и не поразила слишком доступные цели. Все же с миром приехал Гекотей, и не просто с миром, желал он породниться с вождем племени, а значит и принять его должны были как дорогого и долгожданного гостя. Потому в десяти конских шагах от ворот Архонт сделал знак своим воинам остановиться, спешился, оставив недовольного жеребца на попечение охраны и дальше продолжил путь в одиночестве. У самых ворот он остановился. Пройти на территорию племени без приглашения вождя он не мог. Потому и стоял перед распахнутыми настежь воротами под перед крестьем любопытных взглядов с другой стороны. Не было только Тиргатао и ее отца. Мгновения текли, сливаясь ручейками невыносимо долгого ожидания. Один, перед глазами молчавшей, застывшей без движения толпы, Гекатей почувствовал себя неуютно. Что, если превратно понял он слова старого вождя и напрасно приехал сватать его дочь? Гекатей повел плечами, сбрасывая страхи, недостойные правителя. Постановил себе подождать еще немного, после чего вернется к своим людям. И тогда уже старому Багасу придется идти к нему и предлагать свою дочь, ибо это затянувшееся ожидание вскоре станет похожим на намеренное унижение правителя Синской гавани. Но Гикатей даже не успел додумать мысль. В этот момент толпа заволновалась и отпрянула в стороны, образуя широкий ровный проход, которым показался запыхавшийся вождь. Он на несколько мгновений замер в воротах, восстанавливая дыхание, а затем двинулся навстречу архонту. Остановился в двух шагах, приложил правую руку к груди и слегка склонил голову, приветствуя правителя, но не раболепствуя, как равный равного. с зеркалом отразил жест вождя, затем шагнул навстречу, протягивая руки ладонями вверх, показывая, что прибыл без оружия и с дружественными намерениями. Багас ответил тем же, и оба соединили руки в вечном жесте мира и дружбы. И Гикотей почувствовал, как отпускает сковавшее было его напряжение. Здесь ему рады, его ждали, и домой он вернется с прекрасной Тиргатао, назвав ее своей. Зашумели жители городища, приветствуя дорогого гостя и предвкушая скорое пиршество. Гикотей прошел сквозь ворота, и улыбка тронула его губы ибо сопровождаемая тремя меутиянками ему навстречу шла девушка из его снов. Правда, сейчас она совсем не выглядела воительницей. Напротив, казалась хрупким и нежным экзотическим цветком или маленькой певчей птицей, которых иногда из-за моря привозили эллинские купцы. Одетая в платье цвета первого снега, с заплетенными в сложную косу волосами она была еще более желанной и Гекотей не мог отвести взгляда от своей невесты. Тергота узорделась, смущенная столь откровенным мужским вниманием и явным одобрением, читавшимся во взгляде Гикотея. По обычаю Тира первой приложила правую ладонь к сердцу и склонила голову в приветствии, пряча взгляд за ресницами. Гекотей повторил приветственный жест, но не сумел отвести глаз от ее прелестного лица. Безумно смущаясь, словно и не проделывала это множество раз, Терготао повернулась к первой девушке, приняла из ее рук медный кувшин с водой и вышитое полотенце, полила гикотею на подставленной ладони, любуясь с загорелой кожей, сильными запястьями, длинными пальцами. Архонт поймал ее внимательный взгляд и нарочно затянул процесс омовения рук, пока не иссякла вода в кувшине. И Терготао испуганно ойкнула, смущаясь и краснея еще больше. А Гикатей довольно ухмыльнулся, принимая полотенце и легонько сжимая сквозь ткань пальцы девушки. Тиргатау казалось, что сердце сейчас выпрыгнет из груди и улетит. Так рьяно билось оно о грудную клетку. Но дочь вождя заставила себя продолжить обряд встречи гостя. Повернулась ко второй девушке и взяла из ее рук широкое блюдо со свежеиспеченным хлебом. Гикатей отломил кусочек каравая и, неотрывно глядя в глаза невесте, проглотил его, почти не чувствуя вкуса. Затем также дождался, пока она нальет в кубок травяного отвара с медом, и выпил все до дна. Может, там был и не отвар, но из этих рук он принял бы что угодно, лишь бы скорее назвать прекрасную Меотиянку женой и забрать ее в Синскую гавань. После встречи Багас пригласил гостя в свой дом. Здесь их уже ждали закуски, сладкое вино, которое по обычаям Эллинов вождь велел разбавить родниковой водой. Псатия подготовила все, что могло понадобиться мужчинам, и оставила их. Теперь отец должен был заключить договор с будущим мужем, оговорить приданное, обсудить выкуп. Женщины при этих разговорах никогда не присутствовали. Дело мужчин – заботиться об их благополучии а Тиргатау убежала в кузницу. У нее подрагивали руки, заполошно билось сердце, а еще хотелось улыбаться всему миру и петь о своем счастье. Но споткнувшись о хмурый взгляд Машло, она устыдилась своей радости. Другу плохо, его мучает огонь, он вскоре уйдет из родного дома, возможно, навсегда, а она улыбается приезду жениха. Машло, узнав о неизбежности своего пути, стал еще более молчаливым, чем обычно. Вот и сейчас он молча встретил свою единственную подругу. Сел в траву, прислонившись к стене кузни, и чесал за ухом ластившуюся к нему арру, которая, словно чувствуя состояние кузнеца, тихонько поскуливала и терлась о его ноги теплым боком, утешая. Терготава опустилась рядом с Машло, громко вздохнула. Ее раздирали противоречивые чувства. Радость и тоска. Ей казалось, что сейчас, именно в это самое мгновение, ткется нить ее судьбы. И стоит лишь ступить на подсвеченную лунным светом дорожку, как свернуть с нее будет невозможно. Предчувствие чего-то темного, опасного и горького скопилось в уголках глаз, заставляя пролиться прозрачными слезами сожалений. Было страшно. Хотелось прислушаться к едва различимому внутреннему голосу, твердившему, что еще не поздно отказаться и изменить свою судьбу. Но Терготава была слишком юна, неопытна и влюблена, и ей слишком хотелось замуж за своего возлюбленного. Поэтому она отринула все сомнения и решила, что будет счастливой там, в Синской гавани, со своим мужем. Во что бы то ни стало.